Звонок Карлсона На следующее утро Босса и Беттон проснулись с какой-то странной сыпью по всему телу. «Скарлатина», — сказала Фрекенбок. То же самое сказал доктор, которого она вызвала. «Скарлатина! Их надо немедленно отправить в больницу». Потом доктор показал на малыша. «А его придется пока изолировать». Услышав это, малыш заплакал. Он вовсе не хотел, чтобы его изолировали. Правда, он не знал, что это такое, но самое слово звучало отвратительно. «Балда — Балда! — сказал босса. — Ведь это значит только, что ты пока не будешь ходить в школу и встречаться с другими детьми, чтобы никого не заразить, понятно? Бэттон лежала и тоже плакала. — Бедный малыш! — сказала она, глотая слезы. — Как тебе будет тоскливо! «Может, позвонить маме?» Но бок и слушать об этом не хотела. «Ни в коем случае», — заявила она. «Фрус Вантасон нуждается в покое и отдыхе. Не забывайте, что она тоже больна. Уж как-нибудь я с ним сама справлюсь!» При этом она кивнула зарёванному малышу, который стоял у кровати Беттон. Но толком поговорить они так и не успели, потому что приехала карета скорой помощи, Малыш плакал. Конечно, он иногда сердился на брата и сестру, но ведь он их так любил. И ему было очень грустно от того, что Босса и Беттон увозят в больницу. «Привет, малыш!» — сказал Босса, когда санитары понесли его вниз. «До свидания, дорогой братик. Не горюй, ведь мы скоро вернемся», — сказала Беттон. Малыш разрыдался. «Ты только так говоришь! А вдруг вы умрете?» бок накинулась на него. — Как можно быть таким глупым? Да разве от скарлатины умирают? Когда скорая помощь уехала, малыш пошёл к себе в комнату. Ведь там был Бимбо, и малыш взял щенка на руки. — Теперь у меня остался только ты, — сказал малыш, и крепко прижал Бимбо к себе. — Эх! Ну и, конечно, Карлсон бимба прекрасно понял, что малыш чем-то огорчен. Он лизнул его в нос, словно хотел сказать «Да, я у тебя есть, это точно, и Карлсон тоже». Малыш сидел и думал о том, как чудесно, что у него есть бимба И все же он так скучал по маме. И тут он вспомнил, что обещал ей написать письмо и решил, не откладывая, сразу же за это взяться. «Дорогая мама». — начал он. — Похоже, что нашей семье пришел конец. Боссы и Беттон больны какой-то тиной, их увезли в больницу, а меня изолировали. Это совсем не больно но я, конечно, заболею этой тиной, а папа в Лондоне. Жив ли он теперь, не знаю. Хотя пока не слышно, что он заболел, но, наверное, болен, раз все наши больны. Я скучаю по тебе. Как ты себя чувствуешь? Ты очень больна или не очень? Разговаривать я могу толко с Карлсоном, но я стараюсь говорить поменьше, потому что ты будешь волноваться, а тебе надо покой, говорит домомучительница. Она не волна, и Карлсон тоже, но и они скоро заболеют. Прощай, мамочка, будь здорова. Подробно я писать не буду, объяснил малыш Бимба, потому что не хочу ее пугать. Он подошел к окну и позвонил Карлсону. Да-да, он в самом деле позвонил. Дело в том, что накануне вечером Карлсон сделал одну очень замысловатую штуку. Он провел звонок между своим домиком на крыше и комнатой малыша. «Привидение не должно появляться с бухты-барахты», — сказал Карлсон. «Но теперь Карлсон подарил тебе лучший в мире звонок, и ты всегда сможешь позвонить и заказать привидение как раз в тот момент, когда дома мучительница сидит в засаде и высматривает, не видно ли в темноте чего-нибудь ужасного, ну, вроде меня, например». Звонок был устроен таким образом. Под карнизом своего домика Карлсон прибил колокольчик из тех, что подвязывают коровам, а шнур от него протянул к окну малыша. — Ты дергаешь за шнур, — объяснил Карлсон. — У меня наверху звякает колокольчик. И тут же к вам прилетает малютка-привидение из Вазастана. И дома-мучительница падает в обморок. — Колоссально, да? — Конечно, это было колоссально. Малыш тоже так думал. И не только из-за игры в «Привидения». Раньше ему подолгу приходилось ждать, пока не появится Карлсон, а теперь достаточно было дернуть за шнурок, и он тут как тут. И вдруг малыш почувствовал, что ему во что бы то ни стало, надо поговорить с Карлсоном. Он дернул за шнурок раз, другой, третий. С крыши донеслось звякание колокольчика. Вскоре послышалось жужжание моторчика, и Карлсон влетел в окно. Видно было, что он не выспался, и что настроение у него было прескверное. — Ты, наверное, думаешь, что это не колокольчик, а будильник? — проворчал он. — Прости, — сказал малыш, — я не знал, что ты спишь. — Вот ты узнал бы прежде, чем будить! — «Сам, небось, дрыхнешь, как сурок, и не можешь понять таких, как я, которым за ночь ни на минуту не удается сомкнуть глаз. И когда человек, наконец, хоть ненадолго забывается сном, он вправе ожидать, что друг будет оберегать его покой, а не трезвонить, почем зря, словно пожарная машина». «Разве ты плохо спишь?» — спросил малыш. Карлсон угрюмо кивнул. «Представь себе!» «Да!» «Как это печально!» Подумал малыш и сказал «Мне так жаль! У тебя в самом деле так плохо со сном?» «Хуже быть не может!» Ответил Карлсон «Собственно говоря, ночью я сплю беспробудно И перед обедом тоже А вот после обеда Дело обстоит из рук вон плохо Лежу с открытыми глазами И ворочаюсь сбоку на бок» Карлсон умолк Бессонница видна его до канала, но мгновение спустя он с живым интересом принялся оглядывать комнату. — Правда, если бы я получил небольшой подарочек, то, может, перестал бы огорчаться, что ты меня разбудил? Малыш не хотел, чтобы Карлсон сердился и стал искать, чтобы ему подарить. — Вот губная гармошка. Может, хочешь ее? Карлсон схватил гармошку. «О, я всегда мечтал о музыкальном инструменте! Спасибо тебе за этот подарок! Ведь контрабаса у тебя, наверное, все равно нет!» Он приложил гармошку к губам, издал несколько ужасающих трелей и посмотрел на малыша сияющими глазами. «Слышишь? Я сейчас сочиню песню под названием «Плач малютки-привидения». Малыш подумал, что для дома, где все больны, подходит печальная мелодия и рассказал Карлсону про скарлатину. Но Карлсон возразил, что скарлатина — дело житейское, и беспокоиться здесь ровным счетом не о чем. Да и к тому же очень удачно, что болезнь отправила Босса и Беттон в больницу именно в тот день, когда в доме появится «привидение». Едва он успел все это сказать, как малыш вздрогнул от испуга, потому что услышал за дверью шаги «фрекенбок!». Было ясно, что дома мучительница вот-вот окажется в его комнате. Карлсон тоже понял, что надо срочно действовать. Недолго думая, он плюхнулся на пол и словно колобок покатился под кровать. Малыш в тот же миг сел на кровать и набросил на колени свое купальное полотенце, так что его края, спадая на пол, с грехом пополам скрывали Карлсона. Тут дверь открылась, и в комнату вошла фрекен бок с половой щёткой и совком в руках. «Я хочу убрать твою комнату», — сказала она. «Пойди-ка пока на кухню». Малыш так разволновался, что стал Пунцовым. «Не пойду», — заявил он. «Меня ведь изолировали. Вот я и буду здесь сидеть». Фрёкенбок посмотрел на малыша с раздражением.